19 часов 56 минут. В конечном итоге приказ Изабель растворился в атмосфере комфортной парижской гостиной. Раздеваться Жан-Пьер не стал. По крайней мере, не сразу, потому как в ванну ему принять всё же хотелось. Он несколько мгновений неподвижно смотрел на жену, потом нахмурил брови и отвёл взгляд, словно о чём-то размышляя. Только вот о чём? А потом не успел даже залезть в горячую воду, как у него расширились зрачки. Жан-Пьер нашёл объяснение, и у него тут же проясняется лицо. Я понял, Изабель. Да, да, я всё понял. Безмерно за тебя рада. Могу я поинтересоваться, что же именно ты понял? Перестань, хватит уже. Теперь до меня дошло. Я просто в восторге. Так что же, до тебя всё-таки дошло? Хватит дурачиться, говорю тебе, я всё понял. Зачем тебе вообще было затевать ради этого весь этот цирк? Впрочем, на сей счёт у меня тоже имеется мыслишка. В плане секса у них никогда не было особых проблем. Чаще всего желания одного совпадали с устремлениями другого. А если и нет, то они всегда умели найти в постели общий язык. Для этого им даже не требовались нудные рассуждения. Никаких табу между ними не существовало, ну или почти. Пару им даже удавалось исследовать сообща неизведанные территории, заигрывая с теми или иными запретами. К примеру, несколько лет назад они пару-тройку раз наведывались в клубы, которые просвещённые называют развратными, а приверженцы свингерскими. Партнёрами, впрочем, меняться не стали. довольствуясь лишь пикантностью таких вылазок. В целом весьма мудрых и благоразумных, возвращающих супрурские пары домой на брачное ложе. Да, со временем поцелуи, настоящие, те, что с языком, между ними стали всё реже, как и долгие ласки. А для акробатических поз теперь требовалась предварительная подготовка. Бутылка воды, которую раньше они все в поту Опустошали в перерыве между двумя бурными оргазмами оставалась нетронутой. От внезапных предложений провести время в постели не осталось и следа. Как и в случае с подавляющим большинством других пар, живущих вместе продолжительное время, от практически ежедневного ритма в первый год они перешли к сексуальному общению с частотой раз в неделю, а потом и в месяц. Но такое снижение эротической активности их мало беспокоит. Вначале, когда кому-то из них не хватало секса, они искали спасения в фантазиях. В плечи кардиолога в Кошене или до кольца певицы по телевизору. В случае с ним, заканчивавшиеся рукой. В случае с ней насадкой душа. Но даже в таких одиноких шалостях необходимость со временем всё больше сходила на нет. Впервые поймав себя на мысли, что ей лень мастурбировать, Изабель подумала, что это для неё, по-видимому, тоже уже превратилось во вчерашний день. То же самое и с Жан-Пьером, которому теперь то и дело приходилось откладывать сеансы рукоблудия ради какой-нибудь передачи по телевизору. Порой их гармонам удаётся приходить к согласию, положив книгу на прикроватную тумбочку, рука забирается ему в трусы или под её короткую ночную рубашку. Четверть, самое большее полчаса спустя, Тела уже пресыщены и расслаблены. Потом у них несколько недель всё спокойно. Это трюк ради секса, да? О чём это ты, Жан-Пьер? Тебе, вероятно, смертельно надоело целых 25 лет заниматься любовью, скажем так, традиционно. Да? 25 лет видеть во мне, скажем так, классического мужчину. Теперь тебе хочется чего-то другого? чтобы я выдал себя за трывести, да? Что что? Похоть, пылающая в глазах Жан-Пьера после этой небольшой речи, лишь подтверждает вынесенный его женой диагноз. Синдром поражения лобных долей мозга. После небольшого кризиса сосудов в голове такое часто бывает. Порой подобные кризисы не проходят без последствий. После кровотечения в лобных долях, пусть даже самого незначительного, Человек начинает бессоримонно говорить вульгарные и непристойные вещи, только потому, что у него сгорели нейронные фильтры приличий. Думаешь, тебя заведёт мой вид в платье? Хочешь, чтобы я притворился женщиной, чтобы стряхивал пушистой метёлкой пыль с тонких высоких каблуках? Хочешь хлестать меня плетью, называя Марией? И забыл вот-вот вызовет неотложку. Ты совсем поехавший, Жан-Пьер, иначе и быть не может. А если так, значит, у тебя сосудистый кризис. Такое бывает, милая моя, даже с очень хорошими людьми. Сосудистые кризисы? Да, я и сама могу подтвердить, что они случаются даже с самыми хорошими людьми. Нет, нет, я не об этом. Ты хочешь малость вздобрить пряностями нашу сексуальную жизнь. Так сказать, добавить перца. Причём здесь вообще перец, а? Бред какой-то. Это всего лишь фигура речи. «Ну что же, раз так, то она весьма неплоха. Это твоя фигура речи». Жан-Пьер напускает на себя ученый вид, который не только для него непривычен, но и совсем ему и не идет. «Солнышко, я тебя очень люблю и даже могу понять твои экстравагантные наклонности. Но то, чего ты от меня требуешь, к несчастью, выше моих сил. Прости, я никогда не буду изображать из себя травести, не ради тебя». Не ради кого другого. Если забыть о медицинской стороне дела, то это весьма огорчительно, думает Изабель. Лично я предпочла бы разрыв аневризмы. Травести, говоришь? Ну да, травести. И что это такое? Это трансвестит. Что-то на старо-французском? Перестань, Изабель. Не усугубляй ситуацию. Она и без того уже слишком мучительна. Ты не хуже меня знаешь, что такое травести, разве нет? Этим словом больше никто не пользуется, холодно отвечает она. Теперь при необходимости их называют не травести, а трансперсонами. Пусть так, и что из этого? Я никогда не буду изображать из себя трансперсону, если тебе так больше нравится. Да, так мне действительно нравится больше. Не вижу, что это меняет. Так или иначе, Изабель даже не даёт ему договорить. Это меняет всё. и на этот раз буквально испепеляет его взглядом. Её гнев теперь не только холоден, но и ко всему глух. Перво-наперво это меняет мои представления о тебе. Жан-Пьер не очень понимает, куда она клонит. Женская психология решительно очень и очень сложна, поэтому на ней лучше не зацикливаться. Допустим, я лишь хочу сказать тебе, что эти твои сексуальные фантазии желание увидеть меня в образе того самого, как там это, трансперсоны, чёрт бы её побрал. Прости, но нет. При виде недовольной гримасы на лице жены, Жан-Пьерру опять хочется уйти в глухую защиту, но ему до смерти надоело оправдываться, выискивать причины своих законных желаний, изначально далёких от любых противоречий. Ох уж это ощущение пребывания на скамье обвиняемых в зале суда, не отпускающая его ни на минуту. Мне прекрасно известно, что сегодня мужчина должен прислушиваться к желаниям женщины. Но щеголять перед тобой на высоких каблуках, чтобы завести? Что что? А это нет. Ну, конечно, нет. Я готов на очень многое, но здесь. Слушай, дабы доставить тебе удовольствие, я даже готов устроить оргию с полем и соланж. Хотя я не могу сказать, что эта идея мне так уж по душе. Да, они не обладают даже таликой юмора, но в постели, вполне возможно, могут выделывать настоящие чудеса. Все агенты Фиска такие нудные, что природа просто обязана чем-то докомпенсировать этот их недостаток. Так что на Ниве Секса Поли Соланж могут оказаться самыми настоящими фанатами. Слова, срывающиеся с его губ, поражают даже его самого. Нет, это уже не суд, а гораздо хуже. Он провалился в какой-то параллельный мир и толкнула его туда Изабель, причём преднамеренно, а не случайно. Вариантов здесь два. Либо она сама осталась на берегах разума, а его швырнула туда, чтобы избавиться, либо упала первой, а его потащило за собой просто за компанию. Насколько я понимаю, Ты сейчас предлагаешь мне заняться любовью с Полем и Соланж на четверых? Повторяю, лично мне эта идея не по душе. Но если выбирать между трансгендером в женском платье и групповухой с налоговиками, то я предпочитаю налоговиков. А я повторяю тебе, что это полный бред. Прости, что попытался отыскать хоть какой-то смысл в твоей дурацкой блаже переодеть меня с женщиной. Вот чёрт! орёт Изабель, бросаясь в ванную. Что с тобой? Ванна. Вода уже наверняка хлещет через край, кричит она набегу. А то как же? У нас только это и могло случиться. Чёрт, ну что за херня, а? Жан-Пьер протирает глаза. Нет, ему нужна капелька живительной влаги. А что, если плеснуть в виски? должен сказать, что с твоими идиотскими затеями, начинает он отнюдь неуверенный, что она его слышит. Хитро придумано. Хорошая вечеринка. Меня заставляют напялить платье, мы ждём на ужин налоговиков, а между делом устраиваем потоп. Примите мои поздравления, мадам. Браво. Изабель по пути забежав на кухню, возвращается в гостиную, вооружённая двумя вёдрами и парой тряпок. Жан-Пьер не двигается с места. Может, поможешь мне вместо того, чтобы нести чушь? В глубине души он только и ждал, что подобное событие нарушит её план, как ей наверняка казалось безупречный. Собьёт с неё спесь, заставит прекратить эту нелепую комедию и вернуться к настоящей жизни, чтобы вновь вступили в свои права реалии природы. Он неторопливо встаёт, с самодовольным выражением на лице. Вот Так, когда надо разобраться с сантехникой, требуется мужик, причём настоящий, а не баба в платье. Ну и козёл, говорит себе Изабель, швыряя ему в лицо тряпку, от которой он уворачивается с невероятной ловкостью. Её полёт заканчивается ударом об окно. Что-то не так, да? Выслушай меня, Жан-Пьер. Только выслушай хорошо. Если ты ещё раз произнесёшь слово баба, предупреждаю тебя сразу. Всё кончится очень и очень плохо. Жан-Пьер пытается вернуть хотя бы Талику изъявленной гордости. Даётся это ему с большим трудом. Он понимает, что ещё чуть-чуть, и ему по физиономии заехали бы тряпкой. Не ори и смени, пожалуйста, тон. Но Изабель ничего такого делать не собирается, как раз наоборот. «Ты меня понял?» «Так точно, командир!» «Слушаюсь, командир!» Иронично отвечает он, хватая запасное платье. «Может, нам и из него сделать тряпку, а?» Она не отвечает. Ни звуком, ни жестом. Его шутка бабахнула в пустоте и с грохотом разбилась о стену презрения. Жан-Пьер берет тряпку и идет вслед за женой в ванную на ходу бармача. «Уже и сказать ничего нельзя!» В коридоре на линии прицела перед ним её спина. Тем не менее он чувствует, как в груди поднимается страх, будто раковая опухоль. Об этом можно было бы поговорить с лекарем, в этот момент собирающий на коленях воду, но у него не хватает духу. В итоге он опускается рядом с ней и начинает помогать. Сжимая в руке тряпку, Жан-Пьер думает о своих родителях и вспоминает, согнувшись пополам, Рукастый в их семье была мать. Отец понятия не имел, с какой стороны подходить к молотку и отвёртке, как, впрочем, почти ко всему остальному. Сунь ему в руки кастрюлю или утюг, так он даже не поймёт, что с ними надо делать. Если Людовик был молчаливый интеллектуал, то его жена Маринетта болтушка и золотые руки. Инь и янь. Асимметричная во всех отношениях упряжка, которая расцвой трусила по жизни, если и без особого веселья. то как минимум безмятежно и спокойно. Да, недостатки одного, другого, конечно же, бесили, иногда даже более чем. Но вместо того, чтобы рушиться в выкопанную одним яму, другой ее попросту засыпал землей. Одним словом, можно с полным основанием заявить, что они прекрасно дополняли друг друга. Людовик с радостью мог рассчитывать, что жена приготовит ужин. Ему оставалось лишь сунуть под стол ноги, пользуясь выражением Маринетты, которая для виду то и дело на это жаловалась. Гениальной поварихой она, конечно же, не была. Её любимым блюдом был торт из выложенных горкой блинов, разделённых единственно слоем тёртого эментальского сыра, который плавился, когда его ставили в духовку. Однако земная пища занимала в его жизни лишь самое скромное место, поэтому её стряпни Людовику хватало с лихвой. Она кормила его ужинами, содержавшими все необходимые питательные вещества, а больше ему ничего и не требовалось. В те редкие разы, когда маленький Жан-Пьер уезжал на каникулы с матерью без Людовика, по возвращении они, осмотрев заполненное доверху помойное ведро, мусор он в жизни никогда не выносил. Приходили к выводу, что отец, оставшись один, питался исключительно сардинами в масле и сухарями. Даже хлеба и то нигде не наблюдалось. Чаще всего он возвращался из офиса после 8, когда булочные уже закрывались. А ему вообще было известно, что хлеб продаётся именно в них. Не факт. В итоге Людовик практиковал искусство консервного ножа, да на том, пожалуй, и всё. Аналогичным образом он ценил, что ему не надо копаться в распределительном щитке, когда выбивало пробки. А вот Маринетта умела укротить предохранитель, прекрасно зная, чем винт для жести отличается от своего собрата для дерева и даже могла с закрытыми глазами прочистить засорившийся сток раковины она обожала что муж взял на себя ответственность за их домашние финансы и не только приносил домой деньги сама начистилась домохозяйкой но и с выгодой их вкладывал изучая по вечерам биржевые курсы благодаря ему в этом она ничуть не сомневалась они никогда и ни в чём не испытывали недостатка Он не один год просидел на скамьях факультета экономики и права. Познания Людовика в истории, географии и политике выходили далеко за рамки ее собственных. Муж не мог вбить гвоздь или задать температуру 40 градусов на каком-нибудь бытовом приборе, но знал на зубок имена всех французских королей от Хильдерика I до Луи Филиппа и даже мог назвать их в хронологическом порядке, ни разу не ошибаясь. жена этим очень гордилась и не упускала случая поделиться своей радостью с теми, кто изъявлял готовность её слушать. Сходным образом они прекрасно распределили роли и в деле воспитания единственного сына, так что ни одному из них не приходило в голову на что-нибудь жаловаться и уж тем более что-то менять. Маринетта одевала Жан-Пьера, стирала, заботилась и кормила, попутно приглядывая, чтобы он регулярно катался на велосипеде. а Людовик помогал ему с учебой и водил по музеям. Вытирая воду, Жан-Пьер думает о том, что никогда не видел отца на четвереньках с тряпкой в руке. А раз так, то можно ли его вообще представить в платье? Отец в платье. Хороша шуточка.